Нам вообще ничего не стоит. Он был командующим одной ударной армии. Мы сказали своим людям, попробуем-ка пообщаться с ним так, как будто он и вза правду генерал. И лихо встали перед ним по стойке с м и р н о Господин генерал, господин генерал, но ну это ведь каждому приятно слушать. Во всем мире так. И здесь тоже сработало. Все-таки этот генерал имел орден Ленина за номером 770, и потом подарил его нашему бригаденфюреру. Когда фюрер наградил нашего офицера дубовыми листьями к железному кресту, он отдал этот орден фюреру. Фюрер же приказал положить его в серебряный футляр и вернул нашему офицеру. И так... с этим генералом обращались должным образом, ужасно вежливо, ужасно мило. В соответствии со своими особенностями, славяне охотно слушают, когда им говорят «это вы знаете намного лучше нас». Они любят быть любезно выслушанными и немного подискутировать. Власов выдал все свои дивизии, план наступления, вообще все, что знал. «Цена за измену?» На третий день мы сказали этому генералу примерно следующее. То, что назад вам пути нет, вам верно ясно. Но вы человек значительный, и мы гарантируем, что когда война кончится, вы получите пенсию генерала-лейтенанта, а на ближайшее время шнапс, сигареты и бабы. Вот как дешево можно купить советского генерала. Очень дешево. Видите ли, в таких вещах надо иметь чертовски точный расчет. Такой человек обходится в год в 20 тысяч марок. Пусть он проживет 10 или 15 лет, это 300 тысяч марок. Если только одна батарея ведет два дня, хороший огонь это тоже стоит 300 тысяч марок. Но опасно делать из славянина большую политическую программу, которая в конечном счете может обернуться против нас самих. Одним словом, на генерала Власова возлагали очень большие надежды. Надежды были не столь оправданы, как некоторым казалось. Думаю, что мы исходили из неправильной оценки этого славянина. Любой славянин, любой русский генерал, если заставить его разговориться, пощекотать его честолюбие, начинает болтать прямо-таки невообразимые для нас, немцев, вещи. Господин Власов... Что меня чрезвычайно удивило, начал заниматься пропагандой в самой Германии. Иногда даже читал нам, немцам, нотации просто в гротескной манере. В этом я усматриваю большой ущерб. Для внешнего потребления мы можем вести какую хочешь пропаганду и применять какие угодно средства. Годятся любые средства, только бы эти дикие народы служили нам. И русские умирали вместо немцев. Это справедливо перед Богом и людьми. Но здесь без нашего желания произошло другое. Господин Власов с заносчивостью, свойственной русскому славянину, разговорился. Он начал рассказывать, будто Германии никогда не удавалось победить Россию. Будто Россию могут победить только русские. Видите ли, уважаемые господа, такое заявление смертельно опасно. Молитва германской армии утром, в обед и вечером должна звучать так. Мы сильнее противника, мы, немецкая пехота, сильнее любого врага на этом свете. но тут является какой-то русский, какой-то приблудный. который еще позавчера был учеником Коновала, а вчера был произведен с т а л и н ы м в генералы, и начинает со славянским зазнайством читать нам лекции, да еще просовывает фразу, будто Россию могут победить только сами русские. Должен вам сказать, одной этой фразой этот человек показывает, какая он свинья. «Мы либо договоримся с ним, либо он меня съест», — решил про себя Власов. «Другого выхода не вижу». «Но как к нему подойти?» Власов сколол листки с речью Гиммлера скрепкой и положил их на середину своего письменного стола. Подумав, он написал на углу первого листка а издалека видную и размашистую резолюцию Малышкину, Трухину, Зыкову, Желенкову, Казанцеву.